Глава 16. Уэсти почти выбился из сил, но настроение у него было самое боевое. Перед ним стояла трудная задача, но он с ней справился. Приподнятое настроение несколько портили отсутствие еды в холодильнике и выпивки в буфете, и Уэсти намекнул Элис, что было бы неплохо пополнить запасы. В ответ девушка напомнила, что до ближайшего магазина всего-то пара минут пешком. «У меня нет ни одной лишней минуты», — завопил Уэсти. «Ты что, не видишь?» «Если б ты не набивал косяки каждые четверть часа, давно бы уже закончил», — парировала Элис. «Ты что, забыла? Я тут для тебя стараюсь». «Как же, как же, конечно!» С этими словами Элис бросилась вон из студии, пинком отшвырнув с дороги пустую картонку из-под пиццы. Коробка приземлилась в углу, при этом она как-то странно загремела» и Уэсти сообразил, что внутри что-то есть. Две засохшие корки со следами томатного соуса. Но, учитывая обстоятельства, это был настоящий пир. Кроме пиццы и косяков с травкой работать Уэсти помогала музыка. Боб Марли, Джон Сорн, Жак Брель и Пиджей Харви. Все его любимые исполнители. Правда, на одной из недавних вечеринок кто-то использовал диск Брелли в качестве подставки под стакан, поэтому теперь на некоторых дорожках его заедало, но Уэсти это не смущало французского он все равно не знал, главным для него были ясно слышимые в голосе певца страсть, томление и мужественная решимость. Казалось, композиции Брели звучат в унисон с его собственным душевным настроем. — Мы с этим парнем на одной волне, — пробормотал Уэсти, разминая засохшую кисть об угол Мольберта и улыбнулся себе под нос. Он вспомнил о своем маленьком секрете. На первый взгляд его было не различить, но если всмотреться... От полноты чувств Уэсти прищелкнул языком, но тотчас прижал палец к губам. «Тссс!» — велел он самому себе. Потом Уэсти отправил в рот последние оставшиеся от пиццы крошки, закурил забычкованную самокрутку с марихуаной и вернулся к работе. Казалось, все было спокойно, слишком спокойно, как перед бурей. рэнсом постоянно вспоминал это избитое выражение, но поделать ничего не мог. Установить местонахождение человека по кличке Страх ему никак не удавалось. Не больше преуспел и Глен, хотя буквально все городские бездельники и бродяги занимались поисками Скандинава. Вероятнее всего, Страх нашел себе пристанище где-то за пределами Эдинбурга. Поэтому Рэнсом решил заручиться поддержкой полиции Лотиана и Приграничья. Однако, несмотря на то, что на него теперь работали полицейские силы от Фортбриджа до Файфа, никакого результата это не принесло патрульные прочесали огромное количество туристических лагерей и стоянных прицепов но тщетно тогда рэнсом решил зайти так сказать с другого конца и обратиться в интерпол ему казалось что подробного описания посланца ангелов ада приехавшего откуда то из скандинавских стран коллегам будет достаточно чтобы установить его личность в самом деле что еще им нужно «Для начала неплохо было бы знать его имя», — пошутил в одном из мейлов интерполовец, с которым Рэнсом вступил в переписку. В отчаянии детектив-инспектор позвонил старому приятелю в уголовном архиве Шотландии, хотя и сомневался, что страх когда-либо отбывал срок на территории Соединенного Королевства. — Ты, скорее всего, прав, — согласился приятель, — но все-таки я пробью его по нашим базам, вдруг что-нибудь да всплывет. Побывал Ренсом и в «Вечерней звезде». Там он пытался расспрашивать персонал о Майке Маккензи и Чибика Лоуе, но первого в баре почти не знали, а обсуждать второго наотрез отказывались. Чип никогда не доставлял нам неприятностей. Вот и все, что сказал ему управляющий. «Еще доставит, предупредил Ренсом. Собственный остроумный ответ настолько ему понравился, что, вернувшись в участок, он пересказал весь эпизод Бену Брустеру. В ответ напарник только хохотнул, со значением поглядев на горы бумаг, продолжавших накапливаться на рабочем столе Ренсума. «Я до них доберусь», — пообещал детектив-инспектор, но Кэллоуи отнимал у него слишком много времени и служебного, и личного. Даже во сне Ренсум несколько раз преследовал гангстера по улицам огромного чужого города, однако Чип, похоже, знал местность гораздо лучше. Во всяком случае, настичь его инспектору никак не удавалось. Во сне он побывал во множестве отелей, притонов, заброшенных фабрик, но Кэллоуи каждый раз просачивался у него буквально сквозь пальцы. Однажды Ренсуму даже приснилось, как он в каком-то баре пытается соблазнить хорошенькую официантку, а Чип сидит в буфете рядом и подслушивает. Долго так продолжаться не могло. Ренсум понял, что ему необходимо немного развеяться. Явившись утром в участок на Торфихенплейс, он первым делом позвонил Лауре, чтобы пригласить ее куда-нибудь после работы, но она не ответила. Еще дважды рэнсом набирал ее номер, но с тем же результатом. В конце концов детектив оставил ей сообщение с просьбой перезвонить, после чего ему оставалось только ждать. Сейчас рэнсом сидел за своим рабочим столом, чувствуя, что задыхается. Ему почти физически не хватало воздуха, Сердце в груди стучало, как бешеное, и он несколько раз выходил в туалет, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. «Я слишком напряженно работаю и пью слишком много кофе», — твердил себе детектив, хотя и знал, что дело вовсе не в этом. Жена Рэнсома Сандра в свободное время посещала курсы кулинарии, изучая китайскую, тайскую, индийскую кухни, а по вечерам практиковалась на муже. Ежедневный прием — экзотических блюд, щедро сдобренных пряностями, о которых Ренсом и слыхом не слыхивал, частенько вызывал у него острое расстройство, но сказать об этом жене детектив не осмеливался. В ящике рабочего стола он держал запас таблеток, нормализующих пищеварение, и все же время от времени его бросало в жар, и тогда лицо и спина Ренсома покрывались липкой испариной. Ах, если бы только можно было открыть окно! Как он и ожидал... Предложение установить за Кэллоуэм постоянное наблюдение не вызвало у начальства ничего, кроме раздражения. «Экономический кризис в разгаре», — сказали ему. «Финансирование урезается, денег на оплату сверхурочных хронически не хватает, кроме того, отдел уголовных расследований без того недоукомплектован. О каком круглосуточном наблюдении может идти речь?» Отказ Рэнсом воспринял с высоко поднятой головой. Он не чувствовал себя нисколько задетым, однако что-то делать было нужно. И вечером того же дня Ренсом отправился к дому и сам. Машина гангстера стояла на подъездной дорожке, в окнах гостиной горел свет, и никаких признаков присутствия джонну или Гленна. Глен. Ренсом ждал от него эсэмэски, звонка или какого-то сообщения, но парень как сквозь землю канул. Детектив не сомневался что как только Кэллоуи окажется за решеткой, Гленн легковерный станет для полиции легкой добычей. Если, конечно, Джонно позволит ему занять место Чиба без сопротивления. Гленн был умнее, зато Джонно отличался свирепостью и неуправляемостью. Когда босс сойдет со сцены, он тоже может вообразить, будто у него появился шанс возглавить оставшуюся без хозяина империю. За кем пойдет команда Чиба? За мозгами или за мускулами?» рэнсом не видел принципиальной разницы. Главное, что и в том, и в другом случае преступная организация Келлоуэя прекратит свое существование. Рабочий день уже подходил к концу, когда Брустер предложил пропустить после смены по рюмочке. Ренсом ответил не сразу, Лаура ему пока не перезвонила, а никаких серьезных планов на сегодня у него не было, С другой стороны, по рюмочке вовсе не означало, что рюмочка растянется на весь вечер и не превратится в пять или шесть полновесных порций спиртного. Пить в ближайших к участку барах и пабах было небезопасно, поскольку существовал довольно большой шанс столкнуться с теми, с кем лучше не встречаться, с хулиганами и другими нарушителями закона, которых только что выпустили из камеры для задержанных и которые питали естественную неприязнь к тем, кто их туда отправил. Значит, нужно было куда-то ехать. А предпринимать целое путешествие ради одной рюмочки не имело смысла. «А что ты делаешь в выходные?» — спросил Ренсом, стараясь продемонстрировать искренний интерес. «Завтра в городе и окрестностях день открытых дверей. Я хотел отвезти девочек к колодцу святого Бернарда». «А что это за штука такая?» «Это одна из местных достопримечательностей на берегу Лита». Когда-то там было что-то вроде курорта для больших шишек, но сейчас он не функционирует. Нет, я имел в виду, что такое день открытых дверей. Разве ты не в курсе? Раз в год масонские ложи, банки и прочие учреждения, куда обычно не пускают посторонних, обязаны открыть доступ для широкой публики. По-моему, управление полицией в Лите тоже устраивает у себя день открытых дверей. Должно быть любопытно. Это и в самом деле интересно. — Да и Элли говорит, что девочкам будет полезно. — Что ж, удачи тебе! Ренсом знал, что две дочери Брустера вот-вот вступят в опасный подростковый возраст, и что его жена, совсем как Сандра, стремится все и всегда делать по-своему. Девочки Брустера учились в частной школе, поэтому напарнику приходилось экономить буквально каждой пенни. Для Ренсома это была веская, или, во всяком случае, не хуже любой другой причина, чтобы не обзаводиться детьми. Впрочем, Сандра никогда ни на чем таком не настаивала. Ренсом оставался за своим столом, пока в отделе не осталось ни одного человека. Когда рабочий зал пустел, ему всегда лучше работалось. Но сейчас, глядя на экран компьютера, детектив внезапно понял, что не способен сосредоточиться ни на одной из тех вещей, которые он собирался сделать. Бумажной работы хватало, но Ренсом решил, что она может подождать еще немного. Завтра, или, может быть, в воскресенье, он зайдет в участок на полтора-два часа и разгребет эти завалы. То-то Брустер удивится. Ну, а пока, полтора часа спустя, успев заехать домой, переодеться и перекусить бараниной по-пешаварски, рэнсом уже сидел с кружкой пива в своем излюбленном пабе на Балгрин-роуд. Посетители, как обычно, затеяли партию в дартс, И хотя в любой другой день детектив принял бы в ней участие, сегодня вечером ему было не до игры. Когда стали набирать команды для викторины, он тоже уклонился. Ему хотелось как следует поразмыслить о Чибе Келлоуи и о его нажитом преступным путем богатстве, а также о Майке Маккензи и его богатстве. Эти двое действительно когда-то учились в одном классе. Ренсом не поленился проверить школьные архивы, И то, что они встретились в «Вечерней звезде» чисто случайно, тоже могло быть правдой. Глен во всяком случае утверждал, что было именно так. Но он мог и солгать. Или же Чип мог нарочно ввести в заблуждение своего телохранителя. Маккензи очень неплохо заработал на компьютерных программах. Следовательно, Кэллоую он зачем-то понадобился. Вот только зачем? Собирался ли гангстер просто доить новоявленного миллионера? или пытался навязать ему свою крышу, а, может быть, Чибу понадобилась какая-то услуга, и Маккензи мог ее оказать, первым, что приходило на ум в этой связи, был взлом компьютерных сетей и баз данных. Ренсом отлично знал, сейчас, чтобы ограбить, к примеру, тот же первый Каледонский, вовсе не обязательно было врываться в банк с револьвером и в черной полумаске, или вскрывать автогеном бронированные сейфы. Достаточно было взломать защиту банковской компьютерной сети и перекачать деньги на подставной счет. Взлом, кстати, можно было произвести откуда угодно. Рэнсом просидел в пабе еще почти час, прежде чем позвонил в участок, чтобы узнать последние новости. Он часто поступал подобным образом, и выходные не были исключением. Ему достаточно было набрать номер центрального полицейского коммутатора в Биллстоне или дежурной части в Торфихене и сказать «Это Ренсом, как дела?» И там, и там отлично знали, что ему нужно, и сразу зачитывали сводку происшествий. Украденные и сожженные машины, кражи, драки, мелкая бытовуха, задержанные наркоторговцы, эксгибиционисты, магазинные воришки и так далее, и так далее. Вечер, пятница всегда бывал особенно богат на происшествия криминального характера и уступал по количеству и разнообразию преступлений лишь в субботе, когда горожане словно с цепи срывались. Сегодняшний вечер не был исключением. Угнано несколько легковых машин и фургонов, сообщил Ренсома дежурный. Двое пьянчук учинили драку на Лотян-Роуд после того, как их выставили с холостяцкой вечеринки. В районе канала избитый ограблен прохожий. Ренсома последнее сообщение не удивило как и большинство районов Эдинбурга, прилегающих к каналу территории, были куда опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Там орудовало несколько молодежных банд из Полворта и Далри, и появляться там после наступления темноты было как минимум неблагоразумно. — Как-то он там оказался, этот бедняга, — поинтересовался Рэнсом. — По нашим данным, он живет поблизости, в новых домах возле бывшего выставочного зала Арнольд Кларк. — Значит, просто не повезло, — подумал Рэнсом. Парень оказался в неудачном месте в неподходящее время. — Еще что-нибудь? — спросил он. Днем поступило сообщение о двух магазинных кражах и ДТП в Шендоне. наезд и побег с места происшествия. В Медоус застукали подростков, которые курили травку. Больше пока ничего. Несчастные случаи и драки начнутся позже, когда народ основательно напьется. Ренсом вздохнул и выключил телефон. Несмотря на то, что по сложившейся традиции вечер пятницы всегда был полностью в его распоряжении, сегодня он обещал Сандре не слишком задерживаться. Конечно, можно было бы посидеть еще, но, оглядевшись по сторонам, рэнсом понял, что ему и самому не слишком хочется здесь задерживаться. Игроки в дартс не спеша исполняли свой однообразный ритуал. Лотерея! Из-за недостатка желающих так и не состоялось, и никто не мучил в углу одноруких бандитов. Похоже, с введением запрета на курение в общественных местах заведение медленно, но верно умирало. Слишком уж здесь спокойно, — пробормотал рэнсом себе под нос и залпом допил все, что оставалось в кружке. Когда зазвонил телефон, Майк сидел на балконе и курил. Он взял трубку «Алло!». В телефоне долго шипело и потрескивало. Потом раздался голос, который он сразу узнал. «Майк! Старина! Как делишки?». Улыбнувшись, Майк поудобнее откинулся на спинке стула. В последние несколько дней он подсознательно ожидал только плохих новостей. Уэсти взбунтовался, Алан струсил и обратился в полицию. Тем более приятно ему было услышать голос бывшего партнера по бизнесу, который звонил, чтобы похвастаться новыми победами. — Ты где? — спросил Майк. — В Сиднее, конечно. Где же еще? — И который у вас час? — О, у нас уже наступило завтра. Джерри рассмеялся. — Поднялся довольно сильный ветер, к счастью, теплый. А ты чем занимаешься? Прежде чем ответить, Майк немного подумал, решая, что сказать другу. — Сижу на балконе, курю. Собирался лечь спать. — Ну и зануда ты, Майк! Можно подумать, у вас там понедельник, а не вечер-пятница. Ты сейчас должен развлекаться где-нибудь в баре. Может, познакомить тебя с одной из моих бывших девчонок? — Расскажи лучше, чем ты занимаешься. Да так, чтобы я обзавидовался. — Да у меня все как обычно. Солнце, пляж, море, вечеринки. Вечный праздник, короче. Кстати, мы тут наняли яхту. Сегодня поедем кататься. — Какой кошмар! — Джерри засмеялся. Я знаю, ты всегда был тихоней, а если действовал, то старался не привлекать к себе внимания. Ну, вот ты, насколько я помню, тоже. Что ж случилось? Я проснулся, — так Джерри отвечал всегда, — проснулся и вдохнул жизнь полной грудью. Быть может, однажды это и случится и с тобой. Это в Эдинбурге-то. Тут ты, пожалуй, прав. Пожалуй, тебе стоит переехать ко мне. Здесь ты точно со скуки не помрешь. «Ну, когда тебя ждать?» «Я еще не решил», — привычно ответил Майк, и неожиданно задумался. «В самом деле, что держит его в Шотландии?» «С другой стороны, что такого особенного ждет его в других местах?» «Как поживают твои инвестиции?» — спросил он. «Нормально. Я вовремя ушел с рынка недвижимости. Теперь инвестирую в золото, добычу минерального сырья, ну и немного в перспективные технологии». — На мой взгляд, тебе следует вернуться в большой бизнес. Такие мозги, как у тебя, не должны пропадать зря. — Ты хочешь сказать еще немного, и они у меня окончательно прокиснут? — хмыкнул Джерри. На заднем плане Майк услышал женский голос, который задал какой-то вопрос. Джерри, прикрыв микрофон рукой, что-то ответил. — Кто она? — спросил Майк. — Да, так, недавно познакомились. — В наших краях, когда с кем-то знакомишься, принято спрашивать хотя бы имя. Джерри немного помолчал, потом расхохотался. — Очков твою пользу, Майк. — Ладно, мне кажется, пора. Раз я не помню ее имени, придется подумать, чем я смогу это компенсировать. — А что тут думать? Просто берешь и компенсируешь, а потом еще раз компенсируешь. И так до утра. Джерри хихикнул. — В самом деле, Майк, приезжай, а? Хоть ненадолго. — Только представь, как мы с тобой сможем оттянуться на пару. — Спокойной ночи, Джерри. — Спокойного утра, дружище. Это была их привычная формула, и Майк слегка улыбнулся, выключая телефон. Положив мобильник на колени, он глубоко затянулся и стал смотреть на город. Зубчатый темный силуэт в пятнах огней. Что случилось? Я проснулся. Лучше, пожалуй, не скажешь. Лучше и точнее. Майк вздохнул и подумал, что Джерри, он мог бы рассказать о предстоящем ограблении все. Друг понял бы его правильно, понял, что за этим стоит. Да что там, рано или поздно он обязательно все ему расскажет, если, конечно, завтрашняя операция пройдет успешно. Впрочем, даже если их ждет неудача, это ничего не изменит. Джерри все равно будет восторженно вопить, свистеть и хлопать себя поляшком точь-в-точь, точь, как в тот день, когда Майк сообщил ему о предложении венчурной компании выкупить их фирму за огромную сумму. Ты сейчас должен развлекаться где-нибудь в баре. Возможно. Вот только с кем? Все друзья, которые у него еще оставались, превратились теперь в деловых партнеров. Даже Алан. Чип Кэллоуэй мог бы составить ему компанию. Но Майк слишком хорошо представлял себе его программу. Бары и ночные клубы, вино, женщины, песни до утра. В этом не было, разумеется, ничего такого, против чего Майк возражал в принципе, Но завтра утром ему хотелось быть свежим и отдохнувшим. Кроме того, он планировал в последний раз обдумать их план. Где та критическая точка, после которой повернуть назад будет уже невозможно? И не может ли оказаться так, что эта критическая точка уже пройдена? Что случилось? Ничего. Просто открылась дверь, — ответил Майк самому себе, щелчком отправляя окурок в ночное небо.